Глава 28. Час спустя встреча закончилась, и Эрика попыталась найти место, где можно было бы выкурить сигарету. Единственным возможным вариантом была небольшая отгороженная канатом площадка в углу двора. Она закурила и стала наблюдать, как подъехал третий телевизионный фургон, разворотив гравий на дорожке у фонтана напротив входа в отель. Теперь в здании через вращающиеся двери тянулось значительное количество толстых телевизионных кабелей. Постояльцев отеля перенаправляли через соседний вход к большому неудовольствию швейцара во фраке и цилиндре. Поразительно, как телевизионная команда и шикарный отель превратили смерть Джейми Тига в цирк. Во внутреннем дворе установили металлические заграждения — и люди уже выстроились вдоль барьера, наблюдая за происходящим. «Откуда они взялись?» — подумала Эрика. «Они вообще знают, что происходит. Это дело рук Шерри». Эрика курила, и, наблюдая, как одна из съёмочных групп начала снимать собравшихся людей, достала телефон и позвонила Мосс. «Как все проходит?» — поинтересовалась Мосс. «Какой-то фарс», — призналась Эрика. Я только что освободилась со встречи с Маршем, Мелани, продюсерами из BBC News и ITN News, а также менеджером Джейми Тига. Похоже, это обращение к прессе превращается в своего рода дань памяти Джейми Тига. Офис Марша отправил Шерри Шелтон материалы, которые я передала через пресс-службу, и они хотят добавить в обращение слащавые фотографии Джейми из его детства. А его мать написала стихотворение. И хочет его прочитать, пусть оно совсем короткое, но все же. А как насчет записи с камеры наблюдения в лифте, на которой запечатлены девушки из Матрицы? Они покажут их фотографии. Хотят сосредоточиться только на этом, и еще указать телефон и электронную почту горячей линии на случай, если у кого-то есть какая-то информация. Хорошо. И кто должен отвечать за электронную почту и телефон горячей линии, уточнила МОС. Мелани должна будет тебе позвонить. Значит, придется работать сверхурочно. Я не говорю, что это проблема, но с нами никто не общается, кроме вас, добавила МОС. Да, мне очень жаль. В этом нет вашей вины. Эрика сделала затяжку наблюдая, как двое мужчин вытащили из кузова фургона огромный плакат с логотипом полиции Лондона и внесли его внутрь. «Марш специально предупредил меня, что мы не будем упоминать об убийстве Невила Ломаса или Терри де Вилля», сообщила Эрика. «Случай с Терри Девилем я могу понять, но Невил Ломас...» «Я связалась со швейцаром в доме Невила Ломаса», Они хранят записи с камер видеонаблюдения всего 30 дней, после чего удаляют. Поэтому у нас нет ничего с вечера его убийства. Я так и думала. Вздохнула Эрика. На набережной установлены камеры видеонаблюдения. И Крейн только что разговаривал с одним из своих контактных лиц в муниципальном совете Уорка, чьи камеры охватывают этот район и которыми они заведуют но мы полагаем, что с ними будет то же самое. Они удаляют отснятый материал через 31 день, если только в этом конкретном месте не было совершено преступление». «Тогда держим кулачки, чтобы что-нибудь было», — сухо ответила Эрика. Еще я только что обнаружила кое-какую информацию по Терри Девилю. Один риэлтор пытался продать дом Терри в западном Лондоне. Девиль умер, не оставив завещание». И родственников у него не было. В доме сырости проблемы по строительной части. Судя по всему, домом никто не занимался с тех пор, как криминалисты покинули его в ноябре прошлого года. Ты можешь послать туда кого-нибудь осмотреться? Только завтра с утра. Хорошо. Отличная работа. Мост некоторое время молчала, затем спросила. «Пресс-конференция будет проходить в прямом эфире?» Да. «Что ж, в прямом эфире всякое может случиться», — намекнула Мосс. Эрика в последний раз затянулась и затушила сигарету своей туфлей. Ей в голову пришла та же мысль. «Я лучше пойду», — произнесла она, «и прослежу, чтобы Мелани позвонила тебе по поводу горячей линии из обращения». Аннабель не неспеша возвращалась на Кенсингтон-Хай-стрит. Дорога была оживленной. И заполненной представителями золотой молодежи. Мимо нее прогуливались мамочки с дочерями, одетые в стиле Кейт Миддлтон, и с выпрямленными блестящими волосами. Они значительно выделялись на фоне простых смертных, которым приходилось самим зарабатывать себе на жизнь водителей курьеров и рабочих. Она с удивлением обнаружила, что проголодалась, и купила себе рогалик и кофе в шикарной кулинарии. А затем направилась к Кенгсингтонскому дворцу. Ее любимая скамейка оказалась свободной, она села и достала из бумажного пакета рогалик с поджаренным маком и арахисовым маслом. Она уже собралась откусить кусочек, но тут заметила крошечное пятнышко крови на запястье на маленькой круглой выступающей косточке. Кровь засохла и она оттерла ее салфеткой из бумажного пакета внезапно почувствовав, что больше не голодна. Ее телефон пиликнул, сообщая поступившему уведомлении. Она отложила рогалик, достала телефон и с интересом и некой тревогой увидела сразу два сообщения системы оповещения Google Alerts, которую установила ранее. Как и следовало ожидать, оповещения о Джейми Тиге поступали регулярно на протяжении последних нескольких дней. А вот по поводу Невила Ломаса за последние пару месяцев ничего не было, но сейчас уведомления приходили одно за другим. Она нажала на первое и увидела, что оно было активировано обращением полиции к прессе. Трясущимися руками Аннабель перешла по ссылке на видео. Худая, уставшая на вид женщина с короткими светлыми волосами произносила речь на фоне огромного плаката с логотипом столичной полиции Лондона. На столе перед ней стояла табличка с надписью «Старший инспектор Эрика Фостер». «Мы также рассматриваем возможность того, что убийство Джейми Тига может быть связано с недавней смертью члена парламента Невилла Ломаса», — заявила она. «Стоит напомнить, что это обращение к прессе касается Джейми Тига», — прервал ее мужской голос. Камера переместилась на офицера полиции, сидевшего рядом с ней. На стоявшей перед ним табличке было написано командор Марш». В кадр попала сидящая рядом с ним мать Джейми Тига с покрасневшими глазами и ее муж, обнимавший ее за плечи, с другой стороны. «Да, но у нас есть улики, которые связывают убийство Невилла Ломаса с убийством Джейми Тига», — продолжила детектив Эрика Фостер. Она говорила с жаром, с настойчивостью. «Мы также просим отозваться тех, кто в пятницу 13 января этого года находился в Окса Тауэр или рядом, а также в жилых апартаментах на набережной Темзы. Если вы видели что-либо или кого-либо подозрительного, вам следует позвонить по телефону горячей линии, указанному на экране». Было очевидно, что детектив Эрика действовал и не по сценарию. Повисло неловкое молчание, и камера быстро переместилась между офицерами и членами семьи, сидевшими за столом. Затем открылся широкий обзор на присутствующую прессу, ряды людей с микрофонами и ноутбуками, а также камеры, установленные в четырех углах помещения. «Хочу еще раз повторить, что мы ищем любого, у кого есть информация об этих женщинах, которых видели с Джейми Тигом в ночь его смерти. Взял слово командор Марш, поправляя перед собой микрофон. Затем была показана запись камер видеонаблюдения в лифтах жилого комплекса «Гринвич-1». У Аннабель слегка задрожали руки, когда она увидела девушек, одетых в кружевные черные платья и длинные черные парики. Их макияж и накладные части лица были выполнены Джессикой. «Господи, Джессика, а если бы она это увидела? И если бы позвонила по телефону горячей линии?» Анабель заметала следы с патологической аккуратностью и теперь поняла, что поступила правильно, решив нанести визит Джессике. Видео остановилось, и на экране появилось неподвижное изображение пяти женщин, которые смотрели прямо в объектив камеры в лифте. Камера медленно приблизила их лица. «Мы полагаем, что эти женщины назвались вымышленными именами и, возможно, каким-то образом изменили внешность, чтобы выглядеть одинаково», — закончил командор Марш. «Мы обращаемся к ним с просьбой откликнуться на наше обращение и оказать помощь в расследовании». Видеоролик закончился. Обращение полиции только что вышло в эфир — И телефон Анабель снова запеликал новыми оповещениями о Джейми Тиге и Невиле Ломасе. Она подняла взгляд и оглядела парк, который был пуст, не считая одной женщины, которая вдалеке выгуливала маленькую собаку. Полиция установила связь между Джейми Тигом и Невилом Ломасом. Ну вот и все. Погоня началась. Анабель откинулась на спинку скамейки. И закрыла глаза, чувствуя на лице слабые солнечные лучи. Волнение и страх в равной степени струились по ее венам. Было бы интересно узнать, обратится ли кто-нибудь из четырех женщин в полицию. Никто из них не видел ее настоящего лица, кроме Джессики, которая изготовила для нее накладки. Но эта проблема была решена и как раз вовремя еще час или два. И Джессика могла бы увидеть это обращение. Аннабель вернулась к телефону, нашла прямую трансляцию пресс-конференции и начала смотреть с самого начала. Не часто можно увидеть себя по телевизору. Аннабель набрала номер на одноразовом телефоне и позвонила на горячую линию.